Решение суда было объявлено Мафен через толмача тут же. Оно предоставляло казахской девушке возможность распорядиться своей судьбой по личному своему желанию. Решив таким образом моральную сторону дела Азимовой, судьи так и не рискнули, однако, довести дело до конца и затронуть его материальную сторону. Спор об имущественных интересах о возвращении в Калыма они передали на рассмотрение казахского суда биев для по любовному согласе тяжущих со сторон Номакен не интересовалась имущественной стороной дела ей было ясно сказано что суд отказывает Даиру сыну Шакара в праве насильно жениться на Макен Азимовой только потому, что он заплатил за неё кылым. Девушке предоставлялась полная свобода в выборе жениха. Как только решение было оглашено, оно сразу же стало известно всем казахам, переполнившим здание окружного суда и находившимся возле него на улице. Хотя в толпе и было много городских торговцев, великовозрастных шакирд и шуму толначей, От кругов сторонников Уразбая и Даира сочувствие простого люда оказалось на стороне Абая. Людошники с обоих берегов Иртыша, мелкие ремесленники, русские рабочие, а особенно затонские грузчики и степняки из аулов, окружившие Абая как китайи и дәрмэны, шумно свидетельствуют о том, кого они поддерживают в этой борьбе. Душа Макен ликовала. Пусть суд сам решает, как быть с Калымом. Ей до этого нет никакого дела. В её руках традиционная бумага. Она дороже золота и алмазов. В ней на двух языках, русском и казахском, написано свидетельство о личной свободе Макен Азимовой. Красная сугучная печать освобождает её от даира. Девушка прижимает к груди плотную бумагу, а главный судья, поглаживая великолепную русыю бороду, смотрит на неё из-под золотых очков смеющихся глазами. Наверное, и судьям бывает иной раз приятно выносить решение, открывающее дорогу к счастью. А баяга Увидев самого главного своего защитника, Макен прикладывает руку к горлу, и с глаз ее вот-вот хлынут слезы благодарности. Она готова упасть на колени и целовать ему ноги. Но Абай подходит к Макен и, поздравляя ее, отечески протягивает обе руки. Пять месяцев Макен не видела Абая. Он ей кажется помолодевшим, каким-то необычайно светлым. На его лице играет довольная улыбка, тонкие брови словно поднялись, а глаза излучают радость и доброту. Правда, в усах и бороде заметнее пробивается седина, неумолимый признак старости, но сверкающие белизной крупные ровные зубы молодят его лицо. Абай обнимает одной рукой Каитая, другой Дармена в широкой груди его, дышит восторгом. Он вспоминает первые мучительные дни, когда Есентай всю грозой приезжал к нему от уразбая. Тогда он решил вступить в открытую борьбу со злодеями. И сейчас с гордостью подумал, что эта упорная борьба наконец-то увенчалась победой. Но в окружавшей их толпе были и такие люди, которые не сводили собая завистливых и мстительных глаз. И Сентай подтолкнул локтем стоявшего рядом с ним у разбая. «Смотри, как возгордился!» «Возомнил о себе!» «Занесся!» У разбай, скрипнув зубами, злобно, как старый цепной пес, прохрепел «вы». Пусть торжествует, пусть считает себя победителем. Мы ещё встретимся. Я ему с тарицей воздам всё, что он заслужил. Только пока молчи. И он многозначительно пожал руку Ресентаю. Абай договорился с Олимбеком, чтобы тот отпустил Маккен с Какитаем, а потом вернулся в суд уладить формальности. Во второй части решения вопреки ожиданиям враждебной стороны он оказался очень разговорчивым, заявил председателю суда: все имущественные претензии уразбая и даира по делу Азимова будут удовлетворены в бесспорном порядке. С помощью ловкого краснобая Делячак с колокозаха айтказаха отказал взявшую на себя обязанности посредника между сторонами, Абай быстро и спешно завершил переговоры, поставив в тупик у Разбая и его приспешников, полагавших, что спор из-за Колыма разгорится с новой силой. Еще пуще обозлившийся, ненасытный у Разбай потребовал уплаты штрафных. Абай не стал возражать. И даже сам предложил уплатить две девятки, он ничтожеств таким образом последний повод к новым распрям. Так завершилось дело Макена Зимовой. На полгода сделавшая обайя и его многочисленных друзей жителями Семипалатинска. Но спор из-за нежной возлюбленной Дармена чреват и тяжёлыми последствиями. Надолго остался в памяти народной под названием данным ему врагами Смута из-за девки Макен. Что бы ни делали и не говорили в разбойничем стане у Разбера, по-новому сильно и горячо разгоралась любовь Дармены и Макен, прошедшая очистительный огонь разлуки и страдания. Катай Освободивший девушку из дома Сарманова, никуда не заезжая по пути и никого не предупреждая, сразу помчался с нею в затон. Дармен, больной от своего безысходного горя, привыкший к печали разлуки, сразу даже не понял, кто неожиданно возник перед ним в сумеречной комнате Абена. Ему и в голову не приходило, что Макен могла появиться здесь в ту пору, когда он изливал свою неизбывную тоску по ней в задушевном кулак-чуе, негромко перебирая чуткие струны домбры. Кокитай лишь слегка подтолкнул девушку вперед, а сам отступил и скрылся. Не проронившая ни капельки слёз в часы самых тяжёлых бед и испытаний, теперь в объятиях Дармена Макен дрогнула и залилась слезами. Целую её и плача сам, Дармен глотал её слёзы, остывающие на ещё холодных от мороза щеках. Не только в эти первые минуты после рожулки, но и в самые безмятежные часы своей любви. Они честы и по долгу молчали. Их переполненные сердца не нуждались в словах. И теперь, не давая мотен времени снять шубку, Дармель притянул её на одеяло, посланный на ковре и прильнул к её лицу, поцеловым. В этом поцелуе была и благодарность за спасение, и мольба о счастье. Неведомо к кому обращенная, она была искренняя и горяча, само спасение от всех зол мира. А Макен, вначале словно чуть отвыкшая от Дармена, скованная долгими месяцами одиночества и замкнутости, робко, шаг за шагом, выходя из своего отспенения, дрожащими губами, тихонько приникла к любимому.